Глава седьмая. Игра на публику. Эпиграф. Доверие как зеркало. Вы можете починить его, если оно сломано, но вы все равно видите трещину в отражении. Леди Гага. Вставив считывающее устройство в выбранный кристалл, представляющий из себя прозрачный цилиндр длиной 4 сантиметра и диаметром около 6 миллиметров, я запустил программу обучения. Она представляла собой небольшую лекцию и последующую демонстрацию текста с пояснениями. В самом начале шел разбор существующих в мире медицинских капсул и принцип их работы. Он основывался на специальном излучении, которое вступало в резонанс с клетками организма и могло менять их структуру. Этих излучений, или правильнее сказать полей, в медицинской капсуле было множество видов для разных целей и для разных органов. Помимо лечебного эффекта и регенерации тканей, они могли менять структуру органов и стимулировать их работу. Во все капсулы был встроен хирургический робот, который мог проводить операции, но использовался он, как правило, для удаления инородных предметов и извлечения сломанных костей, хотя последние модели могли их растворять в организме, используя как строительный материал. Еще капсулы могли омолаживать организм с использованием тех же полей. В среднем срок жизни человеческого организма продлевался до 300-350 лет. Предел в регенерации был, но его было практически не видно, и только со временем он накапливался. Поэтому процедуру омоложения делали периодически через 20-30 лет, чаще не имело смысла, так как эффект был минимальным. Информации было очень много. Но вся она носила ознакомительный характер, а мне требовалась возможность самостоятельно устанавливать импланты. Доверять эту процедуру и скину лаборатории я не хотел. Потратив 6 часов реального времени, я отложил обучение, так как нужно было заняться подготовкой к моему плану. На первое время я обеспечил себя всем, но мне нужна была полная свобода действий, а для этого необходимо нейтрализовать лабораторного искина. Оставив все свои находки в своем убежище, я отправился к своему дроиду, используя возможность изучить неизвестную мне часть сектора станции. По пути я наткнулся на большую группу дроидов разного вида. Они все были парализованы и замерли в разных позах перед участком коридора, искореженного взрывом. Им почти удалось разобрать завал и даже успеть отогнуть часть перегородок, поэтому я постарался осторожно пробраться через завал и заглянуть внутрь. Это было довольно непросто сделать, так как нагромождений из разных труб и швеллеров было достаточно много. Хорошо, что гравитация не работала, и я осторожно протиснулся к образовавшемуся лазу. Включив один из найденных ранее фонарей, я посветил внутрь. Вначале я не смог разобрать, что там находится. Но, когда я сумел осветить всю картину, от неожиданности отшатнулся и чуть не пропорол свой скафандр об острую трубу. Внутри были сотни трупов людей, которые висели в пространстве в разных позах. Это были люди в порванных скафандрах. Некоторые из них сцепились с дроидами голыми руками, в то время как те пытались разорвать людей на части. При этом дроиды были ремонтные, а не боевые. Многие сжимали в руках куски труб и другие предметы. Картина, представшая передо мной, была настоящей бойней. Ни про какое нападение извне тут речи не идет. Это было нападение изнутри. А учитывая, что профессор врет мне, то, возможно, это его рук дело. Я внимательно осмотрел замерших рядом со мной дроидов и увидел у них аккуратные дырки от какого-то оружия. Первоначальная картина теперь выглядела по-другому. Роботы пытались пробраться внутрь ангара, где скрывались люди, и им это удалось. Только вот почему они все замерли? Ведь, судя по картине, виденной мною, Они все были уничтожены одновременно. Возможно, это какой-то электромагнитный импульс, который вырубил всю электронику. А вот почему люди так умерли, оставалось вопросом. Возможно, из-за нейросетей, но это только предположение, и этот вопрос нужно изучить. Лезть в проделанную брешь не стал, но позже обязательно это сделаю. Так решил я и отправился проверять своего дроида. Как оказалось, мое решение проверить, как он работает, было правильным. Робот замер рядом с аварийным реактором, поэтому мне пришлось проводить его диагностику с помощью старого тестера, так как Искин может проверить мои слова. Причина поломки была обнаружена очень быстро – износ аккумулятора и подгоревшие контакты. Чтобы его отремонтировать, потребуются новые детали, а где их взять, я не знал. Склад, на котором профессор получал свои новинки, не подходил, так как для ремонта станций и дроидов использовался другой склад с более простым допуском, а вот получить доступ к нему мне необходимо. Надолго не задерживаясь, мне пришлось направиться в лабораторию за новым допуском, хотя лишний раз там появляться я не хотел. Для проверки своей гипотезы я полностью разрядил старый тестер и повесил его на пояс. Пройдя шлюзование в лабораторию, я сразу обратился к профессору. «Искин, произошла поломка дроида». Нужно найти запасные части для него, иначе мы не сможем подключить аварийный источник. Ты должен знать, где находится склад и как на него попасть. Ты уверен, что дроид сломан? Да, конечно. Я провел диагностику, и та показала, что вышли из строя аккумуляторы и целиком весь блок питания. У меня же нет знаний, как правильно обслуживать, да и как ремонтировать дроида. Мне нужно посмотреть данные тестера, чтобы понять, что именно тебе необходимо. Сняв тестер, я попробовал его включить, но он ожидаемо мигнул и не включился, а на экране замигал символ зарядки. Его нужно зарядить, сказал я и отправился к стене, где для этого был сделан специальный разъем. Может зарядка не соответствует параметрам для этого дроида? Жаль, что нет базы по этой модели дроида. Так мы можем потерять его совсем. А может ты знаешь, где можно взять эти базы? Есть сектор технического ремонта и обслуживания, но получить допуск туда проблематично. Там нужен уровень техника станции, а они все проходят через службу безопасности, так как ремонт связан с безопасностью самой станции. И у некоторых техников есть допуск в любую ее часть. Я, конечно, могу выдать тебе одноразовый допуск от службы безопасности, но его можно использовать только один раз. И если ты неправильно выберешь базу, то второй раз я не смогу его сгенерировать, как и с допуском в лабораторию. Но мне тогда нужно точно знать, как выбрать нужную базу. У меня ведь нет нейросети. А если там не будет простых баз? Что мне делать в таком случае? Не переживай. Любая база содержит оба варианта обучения. Поэтому тебе нужно будет принести кристалл сюда. И через считыватель ты изучишь эту базу. Вот тебе схема, как проще пройти в технический сектор и что именно тебе нужно. Как зарядится тестер, подключи его к панели управления. Я загружу одноразовый код. Сказал Искин и выключился. Хорошо. Тогда я мыться и отдыхать, чтобы в следующий раз смог подольше поработать. Ответил я и отправился мыться. Меня разбудил настойчивый зуммер. По ощущению я смог проспать часа три. Тестер заряжен. Нужно загрузить код и отправляться за базой знаний. Я фиксирую скачки напряжения от неустойчивой работы аварийного реактора. В любой момент он может выйти из строя. Надеюсь, напоминать тебе не нужно, что без меня через пять лет ты умрешь. «Только я способен помочь тебе выполнить задачу и избавиться от угрозы твоей жизни. Или мне еще раз продемонстрировать, что тебя ждет», произнесла появившаяся рядом голограмма. «Нет, нет, не нужно. Я все прекрасно помню. Давай загружай мне данные, и я побежал». Сняв тестер с зарядки и подключив его к терминалу, он тут же мигнул, что получил новый файл, и я, повесив его на пояс, собрался на выход. Но меня опять остановил Скин. А код ты не забыл обновить на пропуске? Вот блин, это ты и все виноват. Не нужно меня дергать. Как я потом сюда попал бы? Ты хочешь убить меня раньше времени? Что я буду делать без еды и воды? Пить свою мочу я не собираюсь. Постарался я добавить немного истерики в голосе. Нужно убедить Искин, что даже не помышляю возможности выжить без него. И мне похоже это удалось, так как меня празднил сильный импульс, который встряхнул меня. Надеюсь, тебе стало легче. Не впадай в панику. Я тут тоже времени даром не терял и смог найти в базе данные для постоянного пропуска. Поэтому теперь тебе не придется постоянно его обновлять. Этот код позволит тебе пройти во многие помещения станции. Он принадлежит одному лаборанту. Поэтому тебе можно будет не взламывать двери, открывать их с помощью тестера. Подключи еще раз тестер, я обновлю код. И когда ты мне собирался об этом сказать... «Ты мне не доверяешь? Ты ведь прекрасно понимаешь, что я не выживу без себя! Мы нужны друг другу! И не надо в меня тыркать шокером! Я уже в порядке!» Сказал я, делая над собой усилие и успокаиваясь. Вернувшись к панели управления, я вставил свой пропуск, и он обновил информацию на нем. После этого я, не задерживаясь, направился на выход. Пройдя шлюзование, я отправился к своему схрону и забрал спрятанные вещи, но отправился не по указанному и маршруту, а в свое убежище. У меня появилась мысль, как обмануть и скин. Вчера, изучая устройство интеркома, в настройках я обнаружил интересную функцию, сделанную явно для шпионов или взломщиков. Это копирование одноразовых кодов с помощью виртуального устройства считывания. Одним словом, интерком создавал копию устройства считывания и при использовании сложного кода Он мог дублировать его бесчетное число раз. Конечно, там все работало не так просто. Но это если объяснить по-простому. Он создавал множество устройств одновременно с индивидуальными ID номерами. Одновременно ловя отклик и преобразуя его в ответный сигнал в набор одного кода по сложному алгоритму. Такой код передается только с ответным сигналом и прикрепляется к одному ID номеру для защиты от копирования. Но данный виртуальный считыватель со сложным алгоритмом позволял обойти эту функцию. Что меня заинтересовало, так это то, что ограничений к дублированию не было никаких, а это означало, что можно попробовать скопировать и код службы безопасности. Риск, конечно, был, но и бонусы от него были просто запредельными. Если бы работала общая система контроля на станции, то такой номер не прошел бы. А так, как станция обесточена и все коммуникации были изолированы друг от друга, мой фокус мог сработать. Попав в убежище, я надел интерком и, активировав его, задал этот вопрос и скинул, на что получил ответ. Вероятность успешного копирования 96%. Если бы пропуск выдавал терминал СБ, то шансы на копирование равнялись бы 6%. Вероятнее всего, профессор имел звание сотрудника службы безопасности. Иначе объяснить наличие у него данного кода невозможно, тем более в памяти Скина. Это запрещено всеми программами контроля эскинов, так как имеет допуск СБ, он может уничтожить всю станцию и попытаться захватить станцию. Подобные попытки уже были зафиксированы, и всегда личность, заключенная в эскин, пыталась выбраться, отомстив всем людям. «Значит, нужно постараться скопировать код. Он поможет решить мне множество проблем», – ответил я и подключил старый тестер к интеркому. Вся процедура заняла пару секунд, после чего Кристина сообщила о наличии тысячи копий кода, а в памяти тестера будет записано, что он использован на терминале, серийный номер которого я взял из планшета. Задерживаться в убежище я не стал и отправился к терминалу технического склада, по дороге вскрыв два аварийных шкафа и изъяв аккумуляторы для активации. В этом направлении мне пришлось часто использовать свой тестер, Вскрывая двери и обдумывая, как лучше использовать разовый код для терминала. Ведь повторно на этом устройстве он не сработает. Да и если бы не электромагнитный импульс, то автоматическое разъединение всех сетей не произошло. И моя задумка не удалась. До терминала я добрался за час, так как много времени ушло на открытие заблокированных переборок. Терминал был очень похож на предыдущий на складе. Поэтому я подключил все собранные по дороге источники питания не пострадавший от импульсного удара за счет своей работы на основе химических реакций, а не механических. Включив терминал и введя код, я первым делом зашел в настройки и начал искать, что тут можно изучить, чтобы облегчить мне работу. С допуском от службы безопасности меню имело много дополнительных функций и, конечно, тут можно было выдавать разовые пропуска, что я не замедлил сделать, выбрав максимальный допуск расширенной функции. Сотни пропусков мне должно хватить, точнее 99, Сотни не выставлялось на терминале. Пропуска я получил в виде тонких разовых пластинок на связке, которую я сразу повесил на пояс. Теперь предстояло выбрать, что мне требуется. А требовалось мне многое. Помимо вышедших из строя элементов моего дроида, я заказал модулю отвиденных мной сломанных дроидов. Благо моя память сейчас идеальная. И серии с моделями я запомнил, а по местам повреждений я подобрал из запчасти. Когда я думал над тем, как мне все это утащить, я зашел в меню с названием «Готовое оборудование» и был приятно удивлен тем, что там нашел. Теперь я выглядел полным идиотом, кляня себе за то, что не сделал это сразу. Где можно найти новых дроидов, как не на складе? Их здесь было немного и не все модели, но они были. И самое главное, совершенно новые и непрошитые. Тут же нашлись автономные источники питания, которые я сразу заказал и подключил принесенным мною. После этого я стал формировать заказ, стараясь ничего не упустить. Используя код службы СБ, я заказал и базы к ним, а также несколько дроидов с функцией высшей защиты от взлома даже другими сотрудниками СБ, имеющими допуск. Единственное, что меня уведомили – что все мои действия идут под протокол и сведения будут переданы в службу безопасности станции. С учетом, что станция не работает, меня это вполне устраивало. Шесть дроидов высшей защиты и восемь ремонтных, плюс к этому гора запасных частей и модуль полной перепрошивки для всех моделей дроидов. Заодно взял два десятка модулей управления на всякий случай. Базы по ремонту решил изучать у себя в убежище, набрав еще кучу разного барахла, которое мне приглянулось. Получив по запросу все, что хотел, мне пришлось задержаться здесь, ведь как правильно активировать дроидов я не знал, а хотел все сделать как положено и сразу прописать себя владельцам. Хорошо, что я заказал внешний считыватель, который прицепил на руку скафандра и подключил к интеркому, который не оставил в убежище. На изучение необходимых баз я потратил 10 часов, Это было очень неудобно делать, находясь в скафандре. К тому же у меня постоянно чесался нос. Да и изучить все я, конечно, не успел, ознакомившись только с функциями запуска и привязки к себе. Поэтому, как только я смог проделать минимальную активацию и подзарядить дроидов от полученных источников питания, отправился в свое убежище. Перед планируемой мною операцией мне нужно выспаться и хорошенько подготовиться.